Глава двадцать восьмая «Сонь, ты где?» Быстро ищу малышку глазами и улавливаю ее на диване выдыхаю. Я слишком долго была наедине с Егором, то есть с Егором Григорьевичем, и теперь с трудом отхожу от его близости. Он как-то плохо на меня влияет. У меня учащается сердцебиение, хочется сбежать, прикоснуться к нему, оттолкнуть и обнять. Чертовщина прямо какая-то благо острая женя в пальце возвращает меня в реальность мамочка я тут иду детка как только к соне подхожу слышу шаги обернувшись замечая дарова он уже одет и это хорошо мне не придется снова пялиться на его шикарный торс пусть уж лучше в костюмах своих блистает жених чтобы его садись на диван виктория подойдя к нам басит босс и я замечаю небольшую коробку у него в руках Я сама справлюсь. Просто дайте пластырь. Судя по кровавому полотенцу, ты уже справилась. Показывай, что там. Поджимаю губа, но все же слушаюсь. Парис и правда не маленький. Осторожно убираю полотенце. И щурюсь, когда мы оба видим рану. Айдаров быстро ее осматривает и открывает коробку. Я же застываю перед ним. Это он сейчас будет мне помогать? Его величество сам? Ты всегда такая невнимательная. «Нет, так получилось. А вы всегда такой?» Подбирая слова, я тут же ловлю прямой взгляд начальника. «Какой?» «Дотошный». «Вы что, солитесь? Соня подходит к нам, мне становится стыдно. «Нет, извините, вырвалась. Не хотела вас обидеть». Мужчина хмурит брови и щедро плескает мне на рану перекись, заставляя зашипеть от боли. «Кажется, он делает это специально» чтобы мне было больно за то, что дотошным его обозвала. «Ай, мне больно!» «Терпи, и я не дотошный. Я просто люблю порядок». Быстро обрабатываю мою рану какой-то мазью и накладывая повязку, Басит Айдаров. А я в этот момент на руки его смотрю. Мужественные, с длинными пальцами, жилистые, точные руки архитектора. Сглатываю от его прикосновений, по телу бегут мурашки. Что-то меня не туда ведет, совсем не туда, так как даже дышать рядом с ним сложно. Заставляю себя отвести глаза, глазам, еще бы и нос заткнуть, чтобы его запах не слышать, который так мне нравится, но с этим сложнее. Спасибо. В следующий раз будьте внимательны. Не то пластырь уже не поможет. Ну да, зачем вам тогда ассистентка с девятью пальцами? Ой, я это вслух сказала. Блин. Айдаров лишь бровь сдернул. — Извините. — Хватит извиняться. — Длаконтик! Соня подбегает к мужчине и руки к нему протягивает. Я думаю, что Айдаров, как обычно, на меня уставится с вопросом, что с этим делать. Но в этот раз мужчина ловко берет Соню, и она обхватывает его шею руками. — Тебе лучше? — Да, только плейсики еще есть, вот. Соня тут же показывает боссу свою сыпь. Хотя со вчерашнего дня мало что изменилось. Почему-то Соне нравятся эти зеленые пятнышки, и она любит их и рассматривать. Была температура. Да, она уже меньше. Еще раз спасибо за лекарство. На это Айдаров лишь коротко кивает и подходит Соне к окну. Слышу звук подъезжающей машины, а после хлопок двери. Дядя Валентин входит с огромной коробкой в руках. Ну, привет, малышня. Как ты тут? Я болею. Ты сам-то как, Валентин? В моем возрасте отлично. Хотя, думал, не выживу. Лучше уже. Спасибо, Егор. Нашел? Да, принимайте. Дядя Валентин осторожно коробку на пол ставит и начинает распаковывать. Хочешь посмотреть, что там? Обращаясь к Соне, спрашивает Айдаров. Тогда как я уже ничего не понимаю. Они, похоже, сговорились, и Соня знает то, чего не знаю я. Босс опускает Соню на пол и лучик осторожно подходит к коробке, которую они вместе с дядей Валентином разбирают. Пары минут каких-то махинаций с длинной тканью, трубками, и я понимаю, что это не штора, ни не гамак ни кресло для улицы. Это... вигвам. Закончив собирать эту штукенцию, довольно заключает Айдаров. "Сонь, можно залезать. Мама, мама, смотри! Закончик сделал домик для меня! Соня аж в ладоши хлопает от восторга. И смотрит на меня. Я же не могу сдержать улыбку. Как же давно я не видела этого лучика счастья в ее глазах. Очень давно. Очень красиво. В какой-то момент с Айдаровым взглядом я встречаюсь. И я чувствую снова этот заряд. Как невидимый ток, который проходит между нами. Егор Григорьевич, спасибо, конечно. Но мы не можем, Соня, от вас такие подарки принимать. Это наверняка очень дорого стоило. Мне жутко неловко. Мы и так у него живем. Он нас кормит. И это все как-то неправильно. Он мой начальник, а не настоящий муж. Хотя по контракту муж на месяц, и то эффективно». Это мой подарок, и не важно, сколько он стоит. Да, и Сонь понравилась, да, Сонь? Да. Из Вигвама тут же выглядывает моя девочка в точечку. Я вижу ее улыбку. Тут так красиво. Мама, иди сюда. Соня бегает моторчиком еще полчаса точно вокруг этого сооружения, которое Айдаров ставит посреди гостиной. Оно занимает довольно много места. И мой лучик так радуется ему, что у меня на душе тепло сразу становится. Впервые за столько дней болезни Соня смеется. Ведь до этого постоянная температура от ветрянки забирала все ее силы и все мои нервы. Спасибо, что порадовали Соню. Встречаюсь с ним взглядом. Айдаров очень близко ко мне. Ничего не говорит, но так смотрит. Как-то опасно, с интересом, заставляя меня задыхаться рядом с ним. «Я это... пойду уже. Выздоравливайте. На связи, Егор, Звони, если что». Слава богу, дядя Валентина разряжает обстановку, и я быстро отхожу от Айдарова. Грудь жжет от сердцебиения, а в животе бабочки порхают. И нет, я не могла влюбиться в собственного босса и фальшивого мужа. Не могла же, ведь так.